Глава 16. Долина смертной тени. После этой встречи всем стало недоиспытаний, хотя оставался последний этап. Линху и Сяотун думали о том, что им лучше было бы совсем сюда не соваться, лишь бы Фаханг не узнал своей тайны. Непривычно было видеть его молчаливым и тихим плетущимся где-то позади. Дорога шла вверх. Тут были невысокие скалы, словно ступеньки. Кое-где пробивались ростки зелени. Все вокруг припорошило снегом. Царила тишина. Здесь никого не было. Ни человека, ни монстра, ни зверя. Поэтому, когда за спиной раздалось осторожное, госпожа все трое вскрикнули они же только что там прошли и не было никого а обернулись на голос и- за ними стоял высокий воин в шлеме и боевых доспехах он выглядел лет на сорок с аккуратными усами смотрелся грозно но взгляд его был полон тепла то вы спросил фаханг Но Сяо Тун произнесла Я знаю его, Да и ты тоже знаешь. Только что он здесь делает? У понятия Здесь было много значений, поэтому Линху переспросил: Где? В смысле, откуда он на испытании? Мы же закопали его за городом, продолжила девушка. И сначала фраза показалась всем какой-то жуткой. Но вскоре до парни дошло, и они взглянули на воина уже иначе. Это же Фудин, твое копье! понял Фаханг. Линху, возможно, сказал бы это раньше, но он был занят размышлением, что произойдет дальше. К чему появление человеческого воплощения оружия? И что будет с Фахангом, если у его оружия нет души?» А затем обернулся. В той стороне, куда они шли только что, никого не было. Теперь дорогу им перегородила женщина. Такого же роста, как и копье Сяутун, в очень легком и слишком открытом платье. Она стояла, скрестив руки на груди, но в ее лице не было ни уважения, ни радости. Шивей, женский дух? Спросил Фаханг. Как на самом деле выглядело оружие, мог видеть только его хозяин, и, конечно же, Линху узнал ее. Так же, как и Сяутун знала свое копье. Вот только оружие Сяутун уважала ее, а у Линхо с кнутом были сложные отношения. «Удивительно, не так ли?» — вздохнул юноша. Он заметил, что старался держаться от кнута подальше, пересилил себя и подошел ближе. Шевей относилась ко всем хозяевам агрессивно. «Ничего не поделать, такой дух». Ее расположение надо было заслужить. Она злилась, что Линху выкрал ее из клана и непонятно, кому передаст после смерти. Оружие теперь может вместе с ним сгинуть где-нибудь в лесах или брюхе чудовища. Для человека это чего? Умер и все. А дух оружия бессмертен. Будет столетиями ждать, когда его снова найдут. Все это и предъявляло ему Шевей, когда злилась. Но оружие подчинялось. Если бы оно не защищало, он бы погиб. Этого Шевей не могла допустить. «За мной!» — коротко бросила женщина и пошла вперед. Когда она повернулась, стало видно, что справа и слева у нее еще по одному лицу, одно из которых скорчило линху рожу. Все лица были похожи, словно сестры, но не одинаковые. «Хозяйка, вам тоже надо пойти со мной». «Простите», — пригласил Фудин, но он пошел в другую сторону, туда, откуда они прибыли. Их оружие предлагало им идти в разных направлениях. Сяутун и Линху по инерции на шаг отошли друг от друга, опомнились и обернулись. Каждый хотел звать с собой остальных, в том числе Фаханга. Но увидели совсем другое. Линху — заросли ивы и речку около резиденции клана Тьен, а Сяутун — берег моря и скалы, вдалеке родную деревню. Фаханг же все это время стоял на месте, не зная, за кем бежать. И вдруг оказался на каменистом склоне один. Ему стало по-детски обидно. Оружие с душой, они тут именно для того, чтобы достать ему такое. У него был меч, отсутствие души в нем компенсировали заклинаниями особым металлом, из которого его делали практиками владельца. Душа в мече замещала собственный дух владельца. Но Фаханг был сильным, и разница была до сей поры незаметной. А сейчас он решил, что духовное оружие друзей стало их проводниками, увело дальше, на следующий этап. И теперь ему в одиночестве предстоит ждать, когда соревнование закончится. Конечно, ему было очень обидно. Он пытался подавить в себе это чувство, думать о том, что Линху и Сяотун, если и победят, то только ради него. А потом услышал негромкий лай. Фаханга это возмутило еще больше словно в его оружии душа зверя, а не человека. Но он все-таки обернулся, и все неприятные мысли тут же покинули его. Это был их пес. Черная, лохматая собака, ростом ему по колено, которая охраняла их дом в деревне и играла с детьми. Фаханг очень любил ее и всегда просил богов, чтобы в деревне не случилось голода. Собаку бы точно съели, а он не смог бы этому помешать. Фаханг присел на корточки, потрепал пса за ушами и по голове. Тот реагировал сдержанно, совсем не так, как собака, которая так давно не видела хозяина. Фахангу даже показалось, что пес его забыл, словно ему что-то не нравилось. Шевей выглядела так, словно виноват был не Линху, а она. Копье Сиотун извинилась перед хозяйкой. Третье испытание. После того, как их заставили выслушать правду о себе, что-то еще хуже. И явно не чудовище. Фаханг резко выпрямился и осмотрелся. Показалось, что пейзаж не изменился, только стемнело. Но, присмотревшись, он понял, что место другое. В отличие от Линху и Сяутун, здесь он точно никогда в жизни не был. Под ногами похрустывало, но не снег, а зола. Землю выжгли, она вся была черной. Паханг поискал взглядом собаку, но той уже не было. Линху еще не понял, что происходит, кроме того, что это очередное испытание, которое надо проходить в одиночку. Шевей пропала. Судя по обстановке его будут пытать прошлым. Но вокруг было пусто, если не считать единственного в этой иллюзии человека — его учителя, Лин Ронга. Он сидел на берегу под ивой и ловил рыбу удочкой, прямо как в далеком прошлом. Обычно в резиденции всегда было людно. Странно было видеть ее такой. «Присядь!» — пригласил учитель. А вы на меня броситесь и попытаетесь утопить? Я не хотел бы драться со своим учителем. Выберите другой облик, попросил Линху. У меня уже давно нет облика. Я и этот с трудом вспомнил, чтобы тут воплотиться. Юноша хотел возразить, что это довольно примитивный способ обмануть. Даже рот открыл, но, ни слова не сказав, закрыл и сел рядом с учителем. Он снова почувствовал себя десятилетним мальчиком, который молча сидел рядом с учителем, глядя на рыбу в воде. Сейчас воды были пусты, но воспоминаниям это не мешало. В чем испытание? наконец спросил молодой заклинатель проглотив комок в горле оно и не тут это вроде поощрение чтобы дальнейшее не показалось тебе слишком жестоким какие заботливые проворчал Линху. тишина вокруг стала действовать на нервы это и правда вы Рассказать тебе то, чего не могли знать остальные, предложил учитель. Линху отрицательно покачал головой. Хорошо. Тем более, что и память меня уже подводит. Давай не будем затягивать и задерживать ни тебя, ни меня. Ты предал свой клан. Я отдал жизнь за наследника, а он теперь просто босяк, который берется за любую работу. Линху это не за дело. Он только подумал, и правда, учитель, если бы кто-то притворялся им, попытался бы втереться в доверие. Учитель же всегда был строг». Но, добавил Лин Ронг, «Я не жалею. Это только начало пути. Думаю, тебя все еще ждет великое будущее, хоть и не наследник клана. И это тоже было ожидаемо. Линху поднялся, поклонился со всем уважением. Он не испытывал стыда перед этим человеком ни за его жертву, ни за то, каким сейчас стал, недостойным этой жертвы. Когда он выпрямился, все вокруг изменилось. Стало темно. Вместо травы вокруг появилась выжженная земля. Перед ним было несколько человек. Он узнал не всех но их было достаточно, чтобы понять. Перед ним те, кого он убил. И Линху догадался. И хотя его ощутимо затрясло, пошел навстречу. «Послушай меня, я жизнь прожила. Я все еще старше тебя. Тебе даже не пришлось бы возиться с этими детьми, как мне». «У тебя были бы слуги. Ты могла бы просто ходить в красивых нарядах, сытно есть, носить дорогие украшения. Как ты могла? Ведь ты же дочь рыбака. Из тебя хотели сделать хозяйку клана заклинателей». «Декоративную статуэтку, дополнением главе клана, как хорошее оружие», — возразила Сяутун. У неё тряслись губы, но она держалась. Мама не была сильным заклинателем. Давно забыла, как выглядела при жизни. Уже успела пройти некоторый путь к перерождению, так что сейчас Сяотун разговаривала только облако, из которого виднелись солнечные лучи. Даже голос не очень похож. Но у Сяотун не было сомнений. Это мама. Она и раньше думала, что мама нынешнюю ее жизнь точно бы не одобрила, но никак не ожидала столкнуться с ее суждением тут. Сяутун давно привыкла ни перед кем не отчитываться. Мама умерла, отец ее продал, из клана сбежала. Разве это не прекрасно? Я, жена моряка, пропахшая рыбой. «Я была постоянно занята тем, что растила вас. И вот как ты отплатила, ма, ты умерла», — напомнилась Аутун, сорвавшись. «Нет, тела, не можешь мне указывать. При жизни я тебя уважала». А отец? Что сказал бы отец? Ведь ты и нашу семью опозорила». «Он меня продал». «Кто помнил, какого рода я была?» «Да никто!» — уже спокойнее продолжала Сяутун. Она понемногу начинала понимать, насколько свободным было ее положение, несмотря на то, что ей пришлось бежать, и ее все еще преследовали. «Но ведь он — наследник клана. Это же красивейший мужчина, не чита твоему отцу». «Я была первой красавицей, но вышла за него, потому что больше не за кого было. А у тебя такой жених!» «Мама, ты хотела именно себе такой жизни?» — предположила девушка. Облако замерло, перестало переливаться. Спохватилась. «Точно. У нас не так много осталось». «Так и знай, я недовольна тобой, потому что ты еще и убийца. Ты не дала ни одной жизни, но отняла больше». «Это были плохие люди», — напомнилась Аутон. «И ты не захотела бы с ними встретиться один на один». «И теперь они ждут тебя», — продолжала мать. Сяутун, которая уже полностью пришла в себя и вспомнила, насколько она свободна, снова упала духом. Разговор напомнил ей, какая пропасть лежала между нею и семьей. Если бы все было так, как хотели они, то Сяутун никогда не увидела бы ничего дальше моря, скал, деревни, может быть, соседних деревень или городов. Она добилась большего, чем ее мама, но теперь они словно из разных миров. И было очень сложно объяснить, что есть дела важнее красивой одежды и спокойной жизни. И что убивать, конечно, плохо, но иногда... Поэтому, когда облако пропало, и вместо этого из воды стали восставать мертвецы, Сяотун даже испытала облегчение. С чудовищами было куда проще, чем с мамой. И Линху, и Сяотун посчитали, что с Фахангом все будет в порядке. Он никогда не убивал без крайней необходимости. За все время их путешествия вообще, кажется, ни одного человека не убил, только монстров. И друзей за убийство осуждал. Те считали, что это испытание окажется для их друга простым. Он пройдет его быстро и незаметно. Против Линху была кучка людей. Против Сяотун и того меньше совсем немного мертвецов. Фаханг же стоял на выжженном поле и чувствовал, что его больше не держат ноги. Перед ним... Насколько хватало глаз, стояли люди. Им не было конца. В основном мужчины в военных доспехах. Молчаливое, жуткое войско. Их убил не Фаханг, но в то же время это были его жертвы, потому что их уничтожило его прошлое воплощение. На Линху и Сяотун нападали те, Кто хотел отомстить им после смерти или вернуть причиненную им боль. На Фаханга не собирался нападать никто. Для всей этой толпы белоглазых мертвецов он был незнакомым человеком, не их убийцей. Поэтому они двинулись мимо него в поисках того, кому могли отомстить за свою смерть. Фаханг попятился, споткнулся и упал. Ему показалось, что его сейчас затопчут. Но люди шли мимо. Нестройно шатались, шарили по сторонам глазами. Некоторые из них пытались вглядеться в Фаханга, но их торопили шедшие сзади. Его никто даже не задевал. Паханг не понял, что произошло. Сидя на земле, он не мог пошевелиться, боясь выйти за границы того места, внутри которого он для них недосягаем. Время тянулось очень медленно. Наконец, молодой заклинатель смог взять себя в руки и поднялся. Поток был бесконечным. Шли не только воины, но и крестьяне, старики, женщины, дети, знатные люди, слуги. Если Сяутун и Линху были знакомы со своими жертвами, то Фаханг этих людей видел впервые и не мог понять, в чем суть испытания и отчего ему так горько, больно и страшно при виде этой толпы. Ведь эти люди просто когда-то умерли. Что-то внутри него понимало, что это его жертвы. Но оно было запрятано так далеко, что Фаханг слышал только отголоски этого чувства. Постепенно он осмелел. Ему стало скучно смотреть на бесконечный поток людей, и он решил пойти им навстречу, Рассудив, что так это скорее закончится. Сначала медленно, проверяя, не набросится ли на него, потом все увереннее. Он шел вперед уже ровно, спокойно, словно никого тут не было, словно был один. И на мгновение показалось, что идет не он. Он стал еще выше ростом, Талия стала тоньше, плечи шире. На нем откуда-то взялось замшевое ханьфу и черный кожаный плащ, а за спиной висел огромный лук. Он был так велик, что не помещался полностью и краем мог задеть мертвецов. Именно это заставило Фаханга запаниковать и остановиться. Плащ растаял, лук тоже исчез. Постепенно прошел и ужас. Фаханг опять стоял один посреди выжженного склона. Когда они только попали в это место, Фаханг гадал, в чем же суть испытаний, если заклинатели знают, что это все не всерьез, иллюзия. Соревнования устраиваются на огороженной территории Чудовища тут ручные, а попадающиеся злодеи из организаторов турнира. В чем же испытание, если все так просто? Теперь же было понятно, что это испытание воли, характера. Никто не собирался их убивать, но вот ломать — да. И вот это как раз вполне получалось. Сяутон первый первой уперлась в тупик. Это был дом, разрезанный пополам. С одной стороны стояли стол, кровать, подушки, занавески, было даже окно. С другой — вообще ничего. Словно половину дома аккуратно срезали и увезли куда-то. На столе стояла уже немного остывшая, но все еще теплая простая еда. Ячневая каша, вода, немного поджаренного мяса, похожего на свиное. Сяутун правильно приняла этот дом за место, где можно было подождать. Она отдышалась, сняла испачканный в гнилой крови верхний плащ и рухнула на кровать отдохнуть. Подняла ее только мысль, что еда остынет еще сильнее. Климат тут никто не регулировал, и дом был открыт целиком. У даже аппетит не пропал. Ее раздражало, что кто-то мог подумать, что она жалеет о сделанном. Что ей будет неудобно убивать людей. Людей, которые убивали, насиловали, упивались своей силой и испугались, как только встретили кого-то сильнее. Фаханг мог сколько угодно их жалеть. Сяо Тун же угрызений совести не испытывала. Единственное, что в ней сейчас оставалось, злость на призрак матери и в то же время облегчение, что она не зависит от ее мнения. Фаханг дошел до места уже полностью спокойным. Но все же подругу рад был видеть. Сяотун удивилась во-первых, потому что фаханг пришел позже нее, хотя у него грехов явно было меньше, а во-вторых, что Линху все еще не появился. Он вроде тоже угрызениями совести не страдал. Особо сильных врагов среди людей у него не было. А потом Сяотун вспомнила. «Он воевал», — произнесла она, когда Фаханг задал тот же вопрос, что могло так задержать их друга. Тот даже жевать перестал, еду отложил. «Да, это могло его остановить», — согласился он и добавил то, о чем Сяутун не подумала. Он может сожалеть о тех, кого убил в то время. У обоих сердце заболело за Линху. И все мысли друзей обратились к другу и к тому, как справится он. Но Линху появился напротив стола, так же, как и они, спокойные, немного уставший, но в порядке. Он смотрел еще какое-то время вдаль, не сразу поняв, что пришел. Сеутун заметила, что у него... Покраснели глаза. Может быть от ветра. Линху остановился на некотором расстоянии, словно испачкался и боялся их тоже обмазать этой грязью. Ты как? спросил фаханг. Линху улыбнулся и направился к ним. Хорошо, ответил он и принялся за еду.